«Здравствуй, грусть», роман французской писательницы Франсуазы Саган, вышедший в 1954 году. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Но ранило меня не содержание статьи, а имя автора. Это был отец Нино. Донат Асаратор. Я вспомнила, как в детстве меня поразила новость о том, что этот человек издал сборник своих стихов –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 «Признавайся!» Я покраснела, не стала дожидаться кофе, попрощалась с Джильолой и ушла. «Ты что, обиделась?» «Вернись, я ж пошутил!» — весело крикнул мне в спину Микеле. На очереди была встреча с карман пилуза Мать послала меня в новую лавку Карачи, потому что масло там было дешевле. Дело было вечером, посетителей не было, карман рассыпалась в комплиментах.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 Первый раз я увидел экземпляр своей книги в руках человека из нашего квартала. Меня поразило, что первые страницы были замурзанными, растрёпанными, а остальные белыми, плотно прилегающими одна к другой. Я читаю понемногу, по вечерам, и когда нет покупателей. Но пока дошла только до 32 страницы. У меня мало времени, всё приходится делать одной. Карача держит меня здесь заперти с шести утра до девяти вечера.